Глава 21. Два месяца назад, когда Эндрю довез миссис Шарп до станции Ноттинг-Хилл, она доехала затем подземкой до Оксфорд-Серкус, оттуда торопливо пошла по направлению Куиннен-Стрит. Она договорилась со своей приятельницей, сестрой Трент, служившей у доктора Хэмптона, пойти вместе в Королевский театр, где Луи Саври, которым обе они восторгались, выступал в герцогине. Но так как было уже четверть девятого, а спектакль начинался без четверть девять, то у миссис Шарп оставалось очень мало времени на то, чтобы зайти за свои знакомые и добраться до верхнего яруса театра. Теперь, вместо того, чтобы на досуге вкусно пообедать в корнер-хаусе, как она рассчитывала, ей оставалось только перехватить по дороге сэндвич, а то и вовсе ничего не поесть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 Фредди никогда не упускал случая очаровать кого-нибудь. Его тактика отчасти в том и состояла, чтобы нравиться людям и извлекать из их расположения все, что возможно. — Привет, сестра Шарп! — сказал он очень весело, доставая сигарету из золотого портсигара. — У вас усталый вид. И почему вы обе здесь так поздно? Я как будто слышала от сестры тренд, что сегодня вы собирались в театр. — Да, доктор, — ответила миссис Шарп, — но я... Меня задержал доктор Мэнсон из-за одной своей больной. — Вот как? — в Туни Фредди послышалось что-то вроде вопроса. Этого было достаточно для Шарп. Голодавшие ее обида, неприязнь к Эндрю и чары Хэмптона а вдруг развязали ей язык. Никогда в жизни еще не переживала такого дня, как сегодня доктор Хэмптон. Никогда забрать из больницы Виктории больную и потихоньку увезти ее в это Белвью. И там доктор Мэнсон меня задержал на целый день, пока он делал ей пневмоторакс вместе с каким-то человеком, который вовсе не врач. С трудом удерживая злые слезы раздражения, миссис Шарп изложила Хэмптону всю историю. Когда она закончила, наступила пауза. Глаза Фредди приняли странное выражение. Это все возмутительно, сестра. Наконец сказал он. Но ну, я надеюсь, что вы не опоздаете в театр. Вот что, сестра Трент. Наймите за мой счет такси, включите эту сумму в запись ваших расходов. Ну а теперь вы, извините мне, пора идти. Вот этот джентльмен. Пробормотала сестра Шарп, провожая его восхищенным взглядом. «Ну, скорее, дорогая, вызывайте такси!» Фредди ехал в клуб, погруженный в размышления. Со времени ссоры с Эндрю он, в силу необходимости, спрятал самолюбие в карман и опять сошелся с Фридманом и Айвори. В этот вечер они обедали втроем в клубе, и во время обеда Фредди, не столько по злобе, сколько желая заинтересовать собеседников, снова теснее сблизиться с ними, — сказал небрежно. — А Менсон, то оказывается, проделывает недурные штуки с тех пор, как с нами порвал. Я слышал, он начал поставлять пациентов этому субъекту, Стилману. — Что? — Айвари отложил вилку. — И работает с ним вдоль, насколько я понимаю. Хэмптон изложил свою версию всей истории. Когда он закончил, Айвари спросил неожиданно резко. «Это правда?» «Ну, милый мой», — ответил Фредди оскорбленным тоном. «Я слышал это от его медицинской сестры недалее, как полчаса тому назад». Последовало молчание. Айвари опустил глаза и опять принялся за еду. Но под этим спокойствием крылась свирепая радость. Айвари не мог простить Менсону его последнего замечания после операции Видлера. Не отличаясь чувствительностью, Айвари был адски самолюбив, как человек, знающий свое слабое место и ревниво скрывающий его от чужих глаз. В глубине души он знал, что плохой хирург. Но никто еще не говорил ему этого с такой резкостью, как Менсон не давал ему почувствовать в полной мере его невежество. И за эту горькую истину он возненавидел Мэнсона. Хэмптон и Фридман несколько минут разговаривали между собой, пока Айвори не поднял голову. Тон его был бесстрастен. Не можете ли вы узнать адрес этой сестры милосердия? Прервав разговор, Фредди уставился через стол на Айвори.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 Только на днях Гэтсби как раз говорил со мной об этом Стилмане. О нем начинают шуметь газеты. Какой-то невежественный болван с Флит-стрит составил список бесспорных случаев исцеления Стилманом, больных, от которых отказались врачи. Знаете, эти обычные басни. Гэтсби здорово взбешен. Кажется, Крэнсон одно время лечился у него раньше, чем обратился к этому шарлатану. Да, что же будет, если врачи-профессионалы начнут поддерживать этого мерзкого чужака? Чем больше я думаю об этом, тем меньше мне это нравится. Я намерен немедленно переговорить с Гэтсби. Он подозвал официанта. Узнайте, здесь ли сейчас доктор Морис Гэтсби. Если нет, скажите швейцару, чтобы он узнал по телефону, дом ли он.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 и коробку приличных сигар. Знал или нет доктор Гэтсби о репутации Айвори как врача, он во всяком случае был осведомлен о положении, которое Айвори занимал в обществе, а этого было достаточно, чтобы Морис Гэтсби, жаждавший успехов в свете, предупредительно отнесся к нему. Когда Айвори упомянула о цели своего визита — Гэтсби не понадобилось притворяться, он действительно был живо заинтересован. Он нагнулся вперед, устремив маленькие глазки в лицо Айвори и внимательно слушал то, что рассказывал гость. «Ах, черт побери!» — воскликнул он с несвойственной ему горячностью, когда тот закончил. «Я этого Мэнсона знаю». Он короткое время служил у нас в Граннозаводском комитете патологии труда, и, уверяю вас, мы были очень рады, когда от него избавились. Этот человек совершенно не нашего круга, Манеру у него хуже, чем у любого рассыльного. И неужели вы серьезно говорите, что он увез из Виктории больную? Это верно, кто-нибудь из больных Тары Гуда — «Посмотрим, что скажет на это Таргут. И передал ее Стилману?» «Более того, он сам помогал Стилману при операции». «Если это правда», — осторожно заметил Гэтсби, — «то это уголовное дело». «Видите ли, Айвори сделал приличную случаю паузу. Такова и моя точка зрения» но я воздерживаюсь от каких-либо выступлений против него, так как одно время я был с этим господином знаком ближе, чем вы. Мне бы не хотелось подавать заявление от своего имени. «Тогда я подам его», — заявил Гэтсби авторитетным тоном. «Если то, что вы мне сообщили, подтвердится, я самолично подам жалобу. Я бы считал, что изменяю долгу, если бы не сделал этого немедленно». Вопрос очень важный, Айвори. Этот Стилман опасен не столько для публики, сколько для нашей профессии. Я уже, кажется, рассказывал вам недавно на обеде то, что мне известно о нем. Он угроза нашему положению, нашей квалификации, нашим традициям. Он угрожает всему, за что мы стоим. Единственный исход для нас — изгнать его из нашей среды. Тогда он рано или поздно попадет в беду из-за отсутствия у него диплома. Слава богу, решение этого вопроса еще в наших руках. Мы можем подписать ему смертный приговор. Но если этот субъект и ему подобные сумеют обеспечить себе сотрудничество врачей-профессионалов, то мы погибли, так и знаете. К счастью, в этих случаях медицинский совет до сих пор всегда обрушивался, как тонна кирпича на голову виновных. Помните историю с Джарвисом, который несколько лет назад помогал в качестве анестезиолога какому-то неучу? Его немедленно убрали. Чем больше я думаю об этом на Халли Стилмане, тем больше укрепляюсь в своем решении примерно проучить его. Если разрешите оставить вас на минуту, я сейчас же переговорю по телефону с Старгудом. А завтра придется опросить сестру милосердия. Он позвонил доктору Тары Гуду, а на другой день, в присутствии последнего, опросил миссис Шарп и заставил подписать ее показания. Они были настолько убедительны, что Гэтсби немедленно снесся со своими поверенными фирмой буны Эвертон на Блумсбри-сквер. Разумеется, он терпеть не мог Стилмана, но, кроме того,